16. «Зойка! Нина!» Мы обнялись и расцеловались. Отстранив от себя Нину, я оглядела ее и восхитилась. «Как ты похорошела!» Нина довольно рассмеялась. «Это из-за загара!» Она действительно загорела и от этого казалась более стройной, а может, и в самом деле похудела. Выгоревшие на солнце волосы были подстрижены и достигали середины лопаток. Сложно было воспринимать Нину беспривычной халы, прибавлявшей ей несколько лет. «И не жаль тебе волос? Нисколечко, они мне ужасно надоели. Будешь завтракать? Я бутерброды сделала. Я не хочу есть, только чаю выпью». Была половина шестого утра, но я поднялась еще раньше. Во-первых, чтобы встретить Нину, а во-вторых, спать мне совершенно не хотелось. Я полночи проворочилась в постели, составляя в уме план дальнейшей работы. Потом ненадолго отключилась, а едва забрезжил рассвет, проснулась с мыслью. Сейчас ведь Нина приедет. Я налила не чаю и спросила, как прошел ее отпуск. Отпуск как отпуск, ничего особенного. Ох, как же спать, охота! В поезде сосед храпел, как медведь, думала, прибью его, честное слово. Отпив пару глотков из чашки, Нина улеглась на мою кровать, зевнула и прикрыла глаза. «Эй, не засыпай, потерпи до своей комнаты!» «Постараюсь, но не обещаю. Расскажи, что тут у вас новенького?» Хотя вопрос был простым, я не сразу нашлась с ответом. О чем ей рассказать? О вчерашней поездке в Богучаны? Нельзя. О том, что завтра я иду в кино с Дедовым? Тоже нельзя. О том, что мне удалось наладить отношения с комендантшей, Нина сочтет это сомнительным достижением. «У нас же теперь столовая есть», — вспомнив, обрадованно сообщила я. «Какая столовая?» — сонно пробормотала Нина. «Как это какая?» «Та самая, вместо подсобки». «Серьезно?» Нина села и уставилась на меня удивленно недоверчивым взглядом. «Неужели Клаву турнули и вместо нее прислали нормальную комендантшу?» «На самом деле Клава тоже нормальная, просто к ней подход нужен». Я рассказала о происшествии с Ритой и о том, что комендантша, испытывая угрызение совести, решила удовлетворить давнюю просьбу жильцов и оборудовать столовую. «Клава и угрызение совести?» — хмыкнула Нина. «Это что-то новое. И кто же ей помог их испытать?» «Неважно. Главное, теперь не нужно бегать по лестнице с кастрюлями и сковородками эту подсобку просто не узнаешь. Кстати, мы сегодня на новоселье празднуем». «Новый врач заселился?» «Нет, на новоселье в столовой. Медсестры брусники соберут. Оля с вечера тесто на пироги поставила. Мужчины шампанское принесут». «Так вам глава и разрешила шампанское коллективно распевать. Как же!» «Не только разрешила, но и компанию нам составит». «Ну не может человек так резко измениться», — возмутилась Нина. Тут явно не обошлось без участия доброй феи. Взяв бутерброд с колбасой, которую весьма кстати выбросили накануне в продмаге, я задумчиво сказала. «Давненько я не завтракала в такую рань». «А ты тоже изменилась, Зоя», — заметила Нина, пристально взглянув на меня. «У тебя что-то произошло. Я имею в виду в личном плане». «Как и у тебя». Я выдержала ее взгляд. «Но ты тоже не спешишь делиться». Нина опустила глаза и принялась водить пальцем по узору на покрывале. Меня хватило нехорошее предчувствие. Вздохнув, она пробормотала. «Ладно, все равно рассказать придется. В общем, я, наверное, вернусь в Ставрополь». Я недоверчиво уточнила. «Ты имеешь в виду на совсем?" Нина с покаянным видом кивнула. Твои родители нуждаются в постоянном уходе? Они болеют, да? Родители в порядке, то есть они, конечно, прихварывают, но дело не в них. А в ком или в чем. На этот раз Нина молчала так долго, что я решила, будто она передумала рассказывать. Это было ее право. Вытягивать из нее правду я не собиралась. Фактически, наш срок знакомства составлял всего две недели. И за такое короткое время мы, разумеется, не могли стать задушевными подругами. И хотя меня распирало любопытство, что же такое произошло за время ее отпуска, раз она приняла решение вернуться в родной город, я ничем не выдала своего нетерпения. Не исключено, что именно моя сдержанность, которую Нина могла принять за отстраненность, подстегнула ее к откровенности. «А в день твоего приезда ты спросила, почему я уехала из Ставрополя. Тогда я не была готова рассказывать о своей личной жизни, как и ты о своей. Но причина переезда у нас общая — несчастливая любовь. Только ты уезжала от бывшего мужа, а я — от женатого любовника. Что? Я выпрямилась. И там тоже. Попахивает нездоровой тенденцией, да? Невесело усмехнулась Нина. Получается, мы с тобой по разные стороны баррикад. Ты из тех, кого обманывают мужья, и я из тех, с кем они обманывают жен. Откуда ты знаешь? С самого первого дня приезда в Таёжный я ни с кем не обсуждала причину своего развода, за исключением Дедова, но он не был похож на человека, который афиширует подробности приватной беседы с понравившейся ему женщиной. «Откуда ты знаешь?» с нажимом повторила я. «О чем?» Нина недоуменно нахмурилась. «Если она притворялась, у нее отлично получалось. О том, что муж мне изменял. Я... я не знаю», — растерянно пробормотала Нина. «Ты сказала, я из тех, кого обманывают мужья». «Это просто фигура речи. В том смысле, что такие, как ты, не встречаются с женатыми, а такие, как я...» «Ох...» Нина прижала ладонь к губам. Ее глаза виновато забегали. Ты же мне ничего не рассказывала! Я думала, вы просто развелись. Ну да. Вот так просто взяли и развелись без причины. Да ты даже не сразу сказала, что была замужем. Ладно, ты действительно не могла знать. Представляю, как ты должна меня ненавидеть. А я, дура, тебя еще с Колей познакомила. Перестань. Каждый устраивает свою жизнь как может. У меня свои способы, у тебя — свои. И я вовсе не уверена, что мои способы лучше, учитывая, что я в разводе. Значит, твой бывший муж... Нина, давай не будем мешать все в одну кучу. Сейчас мы говорим о тебе, а не обо мне. Ну, хорошо. Так мне продолжать? Или с тебя довольна? Продолжай. Ты и рассказать-то толком ничего не успела. Да там все просто, до банальности. Встретились, полюбили. Точнее, я полюбила. А он... Нина махнула рукой. Только время со мной провозил Я знала, что он женат, но меня это не остановило. Как говорится, страсть затмила разум. И я ведь не малолеткой была. 26 это уже немало. Романы у меня и раньше случались, но несерьезные больше для физиологии, чем для души. А тут... Сама не знаю, что я в нем нашла. Внешность самая обычная, профессия тоже заурядная. Инженер по технике безопасности на судостроительном заводе. Старше меня на 12 лет. В анамнезе краткосрочный студенческий брак и брак текущий, в котором есть дочь 7 лет. Вначале я еще пыталась трезво мыслить, убеждала себя, что нужно прекратить, да и мать изводила норовоучениями. Она от старой закалки еще до революции родилась. Да не где-нибудь, а в казачьей станице. В общем, боролась я с собой, но недолго. Поняла, что не смогу с ним расстаться, если только он первый на это не пойдет. А зачем ему меня бросать? У меня комната своя в коммуналке от бабки досталась. Он, когда ему удобно, приходил, когда хотел, уходил. Полгода мы в любовь играли. А потом любовь закончилась. А потом я залетела. Перед моим мысленным взглядом возникло лицо Матвея, растерянное и раздражённое, словно это я была виновата в том, что его любовница ждет ребенка. Нахлынули прежние чувства, заставившие меня уехать из Ленинграда. Обида, растерянность, злость. Чтобы не выплеснуть их на Нину, я несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула, после чего, тщательно контролируя выражение лица и голос, произнесла. «Дай угадаю. Ты сообщила ему новость, но он ей не обрадовался. Скорее, оказался не готов поменять одну семью на другую. А ты? А я оказалась не готова к роли матери-одиночки. И сделала аборт. Любовница Матвея тоже могла сделать аборт, и тогда он, возможно, остался бы со мной. Отец намекал на такой вариант, но я и слушать не захотела. Даже когда мой брак рухнул, Я продолжала действовать в интересах мужа, который внезапно понял, что хочет стать отцом, и неважно, которая из двух женщин родит ему ребенка. Галя просто оказалась проворнее меня. Я заставила себя сосредоточиться на рассказе Нины. За четыре года работы в женской консультации я выдала не одну сотню направлений на аборты, а тут самой пришлось отправиться в ту же больницу, куда я своих пациенток отправляла. Ощущения, прямо скажу, не из приятных. Ко мне, как к своей, еще гуманно отнеслись. Обезболили, но все равно натерпелась. И теперь ты не можешь иметь детей. «Могу, наверное», — Нина хмыкнула. «Я после того раза не проверяла. Не очень-то хочется». «А почему ты уехала из Таврополя, Чтобы больше с ним не видеться?» «И поэтому тоже». Город небольшой, все постоянно друг с другом сталкиваются. А еще что мне стало захотелось уехать неважно куда, лишь бы от тех мест подальше. Изменить свою жизнь, начать сначала. И от матери наконец отвязаться. А то она бы меня чего доброго допилила до смерти. Отправила всюду запрос на потребность в акушере-гинекологе и из всех предложенных вариантов выбрала Сибирь, потому что прежде никогда здесь не была и первое, что ты сделала на новом месте, связалась с женатым. «Неправда!» — Нина вспыхнула. «Я приехала два года назад, а с Колей мы только с апреля встречаемся. К тому же ничего серьезного между нами нет. И не будет, теперь уж точно. Только не говори, что ты решила вернуться в Ставрополь из-за своего бывшего». «Из-за него», — со вздохом подтвердила Нина. «Мы встретились через пару дней после моего приезда. Честное слово, случайно столкнулись на площади Ленина. Я даже мороженое уронила от неожиданности. Не то чтобы я не была готова к этой встрече. Просто не думала, что это произойдет так быстро. Вообще, я надеялась, что Федя тоже куда-то уехал. Я скептически хмыкнула. Очевидно, что Нина ждала встречи с Федей, пусть и неосознанно. В общем, слово за слово, оказалось, Федя развелся еще в том году. И искал себе пару. И нашел он тебя на площади Ленина, как романтично. Да, нашел. Все это время он продолжал меня любить, поэтому и с женой жить не смог. Это он тебе сказал. А почему, собственно, я не должна ему верить? Вскинулась Нина. Ну, хорошо. Я решила притормозить, чтобы не накалять атмосферу. Что было дальше? Мы посидели в кафе, поговорили... А потом уже не просто поговорили. Нина покраснела. В общем, мы решили сойтись. Пожениться? Вначале просто сойтись, уклончиво ответила она. Притереться друг к другу, а потом. Ты ведь понимаешь, что никакого потом не будет. Это зависит от меня. Вряд ли. Впрочем, если ты твердо намерена вернуться в Ставрополь. Я пожала плечами, как бы говоря, какой смысл об этом говорить, если все уже решено. В том-то и дело, что я еще не решила окончательно. Почему? Я не уверена, что поступаю правильно. Ты его любишь? Прямо спросила я. Люблю, но... Истинная любовь не приемлет «но». А ты, оказывается, философ. Нина натянуто рассмеялась. Чего ты боишься? что тебя осудят родители, что ты не найдешь там работу? Родителям до меня нет дела. Они теперь боятся немощи и смерти, а не того, что их дочь ввяжется в очередные сомнительные отношения. Без работы я точно не останусь. Если не в консультации, то в больничной гинекологии или в роддоме место найдется. «Нет», — задумчиво проговорила Нина. «Я боюсь, что у нас снова ничего не выйдет. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Я же говорю, ты философ. Это не я, а Гераклит. Кто-кто? Неважно. Я поднялась, подошла к окну и выглянула на улицу, чтобы посмотреть, какой ожидается день. Вчера шел дождь, но сейчас небо было чистым. Я приоткрыла створку и высунула наружу руку, проверяя температуру. Было по-утреннему свежо, но безветренно. Не хотелось проводить погожий день в четырех стенах, но после завтрака я планировала засесть за методичку, а потом помочь Нане, Оле и остальным с приготовлением праздничного ужина. «Так что мне делать?» — спросила Нина. «Вернуться в Ставрополь или остаться здесь?» «Тебе решать». «Легко сказать. Я всю дорогу об этом думала, но так ничего и не решила». «Не торопись». Тебя никто не подгоняет. Я пообещала Феде, что позвоню ему завтра. Позвони, раз обещала. Скажи, что добралась благополучно. А остальное? Я помолчала, обдумывая ответ, а потом честно сказала. «Оставь эту затею. Ничего хорошего из нее не выйдет». «Ты так говоришь, потому что твой брак оказался несчастливым». Доля правды в этих словах, разумеется, была, Но я покачала головой. Дело не во мне. Если мужчина обманул однажды, он сделает это вновь. И в один далеко не прекрасный день ты окажешься в положении бывшей Фединой жены, да еще и с ребенком на руках, если успеешь родить. Подумай, ты действительно этого хочешь. Если бы все рассуждали, как ты, никто бы вообще не женился и не выходил замуж. Зачем, если все равно разводиться? Пробормотала Нина но уже не так уверенно. Я видела, что заразила в ее душе сомнения. Мне бы радоваться, но я, наоборот, разозлилась. Зачем я вмешиваюсь в чужую жизнь? Нина — взрослая женщина, способная сама о себе позаботиться. Мы даже не подруги. Завтра ли уедет Нина из Таежного или через полгода, в моей жизни ничего не изменится. Мне бы со своими проблемами разобраться. Приглашение Дедова висело надо мной дамокловым мечом. Я знала, что не найду в себе сил отказаться от очередного свидания. Собственно, я уже согласилась. Можно, конечно, сказаться больной, но в этом случае Дедов наверняка придет меня провядать, о чем станет известно всему общежитию. Кинотеатр в этом плане был более безопасным местом. Туда, по крайней мере, смогут попасть не все мои коллеги, из-за дефицита билетов на оба сеанса, утренний и вечерний. «Смешно», — хмыкнула Нина. «Я сейчас подумала, что практически все, кого я знаю, приехали сюда не по своей воле. То есть ехали никуда, а откуда. Я, ты, Рустам, Нана, Мартынюк». «А что Мартынюк?» — машинально спросила я, тут же пожалев о своем вопросе. «Так он же из Дербента сбежал». «В каком смысле сбежал?» «В прямом. Ты разве не в курсе этой истории?» «Нет», — сухо ответила я. «Меня как-то мало интересует его биография. Его там чуть не убили. Серьезно». «Надеюсь, не родственники пациента, которого он не смог спасти». «Нет, родственники девушки, которую он соблазнил». «Ну, как соблазнил?» Медсестра из больницы, где он работал, в него влюбилась. Они стали встречаться, тайком, разумеется. Но её отец и братья узнали. Подкараулили Мартына и избили, он еле ноги унес. унёс. утро полгорода против него ополчилось. В Дербенте русских мало, за него даже вступиться было некому. Братья поклялись, что в следующий раз довершат начатое. Мартын решил уехать вместе с девицей. Но родители ее под замок посадили. А потом скоренько замуж выдали в горный аул. Дагестанцы они такие. За честь женщину убьют, не раздумывая. Ей этой гюльчита еще повезло, что жива осталась. А может, и не осталась. Пойди угадай, что у них за закрытыми дверями творится. Я вспомнила схожую историю Рустама и пожала плечами. Дикость какая-то. Двадцатый век на исходе. Советская власть седьмой десяток разменяла, а люди живут как в средневековье. «К счастью, не все и ни не везде». Нина зевнула и встала. «Ладно, Зойка, я в и спать. До обеда покемарю, а потом помогу вам с Сабантуем. Да там и без тебя помощниц хватит. Не протолкнемся на кухне. Отдыхай. Ладно, чайник потом заберу, он мне пока без надобности». Когда Нина ушла, я разложила тетради и погрузилась в работу. Страх, что я не справлюсь, прошел. И хотя, как верно заметила Нина, я оказалась в Таежном лишь волей случая, поселок перестал быть выбранной наугад точкой на карте. Я поняла, что судьба предоставила мне еще один шанс. Если я приложу усилия, то смогу реализоваться как специалист, принести людям пользу и, наконец, обрести душевный покой. Я поднимаю этот бокал за вас, Клавдия Прокопьевна. Рустам встал, держа в руке стакан с Морсом. «За то, что делаете нашу жизнь более комфортной! Ура! Ура, ура, ура!» Дружно просканзировали Денисов, Мартынюк и Прилучка. Все чокнулись и выпили. Кто шампанское, кто Морс, кто обычную воду. Комендантша, красная от смущения и удовольствия, поднялась и сказала. «Моей заслуги в этом нет, Рустам Тахирович». «Давно надо было эту подсобку под столовую приспособить, да все руки не доходили. Вы лучше Зою Евгеньевну благодарите, если бы не она...» «Я так и знала, что это ты», — торжествующе сказала Нина, ткнув меня локтем в бок. Клавдия Прокопьевна повернулась к медсестре Рите и покаянно произнесла. «Вы уж простите, что так вышло». «Ничего страшного», — махнула рукой Рита. Я знала, что Рита ходит на болезненные перевязки, и на животе у нее навсегда останется шрам, и поразилась ее умению прощать. «Переходим к неофициальной части», — провозгласил Денисов. «Очень уж кушать хочется». На тарелках были разложены пироги с брусничной яблочной начинкой, пирожки с капустой, пирожные из кулинарии, бутерброды с колбасой и сыром. На центральном столе под окном источала умопомрачительные ароматы блюда с мясом в исполнении Рустама. Мартынюк, дежуривший по приемному покою, выпил стакан Морса, съел пару пирожков и убежал обратно. Проводив его глазами, я облегченно выдохнула. Мне неприятно было находиться с ним в одном помещении. Перехватив мой взгляд, Нина наклонилась ко мне и тихо спросила, «Ты так на него смотришь? Словно вы начали дележку имущества. Что такое между вами? Перестань говорить глупости и ешь. Я схватила с блюда кусок пирога и положила на ее пустую тарелку. Я смотрю, тебе рот занять нечем. Не хочу. Нина вернула пирог на место. Это было что-то новенькое. Обычно Нина не упускала возможности вкусно поесть. — Ты хорошо себя чувствуешь? — Не очень. Мутит что-то и желудок крутит. Может, съела несвежее в дороге? Котлета в кафетерии автовокзала как-то подозрительно выглядела, и на вкус была так себе. Но я была такая голодная, что заглотила ее не разжевывая. Иди-ка ты в постель. Выпей активированного угля и измерь температуру. Когда Нина ушла, на ее место пересела Оля. Ее щеки раскраснелись, глаза блестели, губы были красными от брусники. «Мы с Наной завтра в кино идем. На фильм «Дамы приглашают кавалеров». Сеанс в 19.00. Пойдешь с нами?» Застигнутая врасплох, я пробормотала первое, что пришло в голову. «Так ведь билетов не купить». «Билеты есть. Целых четыре штуки. Как раз на нашу компанию. Я, ты, Нана и Нина». «Как ты их достала?» Перед Новым годом выявила у кассирши катаракту на ранней стадии и отправила ее в Богучаны на операцию. Ничего особенного, но она мне с тех пор очень благодарна. Ну что, договорились? Не могу. У меня работа. В воскресенье? Я работаю над диссертацией, пишу по выходным, на будних времени нет. Ну, один-то вечер можно освободить. Мы перед сеансом хотим в кафе посидеть, отметить окончание Нининого отпуска. «Спасибо, но я не смогу», — повторила я. Оля скорчила расстроенную гримасу и вернулась на свое место. После этого разговора мне стало не по себе. Захотелось побыть одной и подышать свежим воздухом, в столовой было накурено. Протиснувшись мимо сидящих за столами, я вышла из комнаты и зашагала к вестибюлю. Я ненавижу оправдываться, изворачиваться и лгать. Во-первых, у меня это всегда плохо получалось. Во-вторых, правда, рано или поздно всегда выйдет наружу. Но больше, чем вынужденная ложь, меня расстроила Олина приглашение. Я собираюсь на премьеру с Дедовым, что делает встречу Соли Олей, Наной и Ниной практически неизбежной. Несложно представить их реакцию на мое появление в компании секретаря райкома. Мы наверняка столкнемся с ними в фойе, если только я не приду в самый последний момент, опоздав к началу сеанса. Придется пробираться на свои места в темноте, а это наверняка разозлит Дедова и еще больше испортит мне вечер. Затея, впрочем, абсолютно бесполезная, поскольку после окончания фильма мы все равно окажемся в фойе вместе с остальными зрителями. Мне не хотелось идти наверх за плащом, поэтому я как была в блузке и юбке, вышла в темный холодный вечер. Напротив, через дорогу, светились окна приемного покоя. Со стороны улицы строителей во двор стационара въехала скорая, но с моего места не было видно, привезла ли она пациента или приехала порожняя. Обхватив себя руками, чтобы согреться, я смотрела на опрокинутое надо мной чернильно-фиолетовое небо с россыпью крупных, ярко мерцающих звезд и думала о том, что меня отделяют от Ленинграда не тысячи километров, а от тысячи световых лет. В этот момент я отчетливо поняла, что не вернусь в Ленинград. Я буду по нему скучать, я уже скучала, но не вернусь даже на несколько дней, чтобы побродить уже как туристка по Дворцовой набережной, Невскому проспекту и Летнему саду. Если я когда-нибудь уеду из Таёжного, то в еще более далёкие края. В Прямурье, на Камчатку или в Самарканд. Через неплотно закрытую дверь я услышала, как звонит телефон. Клавдия Прокопьевна была в столовой, поэтому я вернулась в вестибюль и сняла трубку. «Общежитие медиков». «Зоя Евгеньевна, это вы?» — спросил Мартынюк. «Да». Позвать Клавдию Прокопьевну? Нет, тут женщина с брюшным кровотечением и острым животом. Этим термином обозначают остро в брюшной полости патологические процессы, различной теологии. По всем признакам, внематочная беременность с разрывом маточной трубы. Срочно нужны Нина, Савелий и Рустам. Нина не может, она только сегодня вернулась из отпуска и... Ну так вернулась же! рявкнул Мартынюк. «Пусть мчит сюда, мигом!» «Дайте договорить. Нина заболела. Я позвоню Инессе Садыриной. Я принялась шарить рукой по конторке в поисках телефонного справочника, но он, как назло, куда-то запропастился». «Садырина живет на другом конце поселка и просто не успеет...» Мартынюк запнулся, а потом продолжил дрожащим от ярости голосом. «Товарищ Завьялова, тут женщина кровью истекает. Если она умрет, вы за это ответите, как человек, принявший экстренный вызов и проигнорировавший его». Бросив трубку, я понеслась на второй этаж. Вбежала в Нинину комнату и включила свет. Нина лежала на кровати в позе эмбриона, обхватив живот руками. «Тебя срочно вызывают в приемный покой. В привезли». «Я не могу. Вставай!» Я сдернула с Нины покрывало и едва успела отскочить, как она перегнулась с кровати и ее стошнило в тазик на полу. Дождавшись окончания рвотных спазмов, я помогла Нине лечь обратно. Она была потная и горячая. «Похоже, тебе самой нужно в больницу». «Ерунда. Отлежусь денёк и буду как новенькая. Дай попить». Я подала Нине стакан с водой и сказала: Так, с тобой позже разберемся, лежи пока. А я побегу за Рустамом и Савелием. Савели не встанет на вниматочную без гинеколога. Звони с Адыриной. У меня нет ее номера. В справочнике, посмотри. Да, нет, там внизу справочника забрал кто-то. Спроси у клавы. Я кинулась обратно. С момента разговора с мартынюком прошло не больше пяти минут. Но мне казалось, что гораздо больше. Я была уверена, что пока я тут пытаюсь найти гинеколога, пациентка или истекла кровью, или умерла от болевого шока. Когда я вбежала в столовую, Нана низким грудным голосом пела печальную грузинскую песню. За столами было тихо, все слушали, не сводя глаз ее породистого красивого лица. «Вахидов не употребляет алкоголь», — вспомнила я. «Значит, он сможет дать наркоз». Возле тарелки Савелия стоял недопитый бокал шампанским. Я вспомнила, что его сменщик находится в отпуске. Но когда речь идет о спасении жизни пациента, выбирать не приходится. «Рустам, Савелий, срочный вызов в приемный покой». «Так уж и срочный», — усомнился Савелий. Рустам поднялся и стал пробираться к выходу. На полпути он обернулся и сердито спросил, «Вам, товарищ Прилучка, особое приглашение нужно?» Савелий Варча последовал за ним. «Клавдия Прокопьевна, где справочник?» — спросила я. «Нужно срочно вызвать Садырину». «В моей комнате», — ответила коменданша. «Корешок растрепался, я его подклеила и между двух книжек положила, чтобы просох. Сейчас принесу». «Сидите, Клавдия Прокопьевна», — вмешалась Юлия Марковна. Садырина в Богучаны уехала на свадьбу подруги. Завтра вечером вернется. «Как без гинеколога внематочную оперировать?» в отчаянии воскликнула я. «Не на из отпуска вернулась. Пусть она и оперирует», сказала Нана. «Тебя, Зоя, это вообще не касается. Садись с нами, вина выпей». «Нана, как ты можешь?» возмутилась я. «Там женщина умирает». «Но так иди, спасай ее!» Услышав, что снова звонит телефон, я бегом вернулась в вестибюль и схватила трубку. На этот раз звонила Светлана Князева, медсестра приемного покоя. «Зоя Евгеньевна, Игорь Михайлович очень ждет докторов Прилучка и Вахидова. Вы не... Ой, вот они пришли!» Она дала отбой. Я стояла, продолжая прижимать трубку к уху, и лихорадочно размышляла. «Савелий и Рустам в операционной — это хорошо, но с ними нет гинеколога — это плохо. Нина не может. Инесса Садырина в «Богучанах», даже если удастся до нее дозвониться, она приедет не раньше, чем через час, а это уже очень поздно. Нужно было что-то делать. Я не могла последовать совету Наны и, вернувшись в столовую, продолжить прерванный ужин». Схватив свешалки плач Клавдии Прокопьевны и надевая его на ходу, я выбежала из общежития, промчалась через дорогу и вбежала в приемный покой. «Света, ну что?» «Все четверо в операционной». «Четверо?» Я решила, что Садырина все же не уехала в Богучаны или уехала, но вернулась раньше, и ее каким-то непостижимым образом удалось разыскать. Но Света разрушила эту мимолетную надежду. «Да, доктор Мартынюк, Прилучка и Вахидов, и с ними Инна Казьмина, хирургическая медсестра. Зоя Евгеньевна, где доктор Гулько?» «Она больна. Я пойду вместо нее». «Но вы не гинеколог?» Лишние руки им не помешают. С помощью света я облачилась в стерильную одежду, вымыла руки и вошла в операционную через распашные двери. Лишь когда головы всех присутствующих повернулись ко мне, Я запоздала поняла, что своим появлением вселила в коллег такую же ложную надежду, которую сама испытала несколько минут назад. Четыре пары глаз впились в мое лицо, пытаясь угадать, кто скрывается за маской — Нина или Инесса. Ответ подсказали мой рост и комплекция. «Зоя, это вы?» — недоверчиво уточнил Рустам. Савелий резко спросил. «Вы зачем тут? Где Нина?» Она больна. Я подошла к столу, на котором лежала пациентка под общим наркозом. Моему взору открылась разверстая брюшная полость, обложенная стерильными пеленками, зафиксированными специальными клемами. Хотя мне приходилось присутствовать на полостных операциях, мне стало не по себе, и я поспешно отвела глаза. «Товарищ Завьялова, прошу вас уйти». Мартынюк, чье присутствие, кстати, тоже было спорным, ведь травматологи малопригодны при гинекологических операциях, подошел с очевидным намерением вывести меня из операционной, но я упрямо повторила. «Я вам помогу. Скажите, что нужно делать». «Вы можете помочь только в двух случаях. Если умеете ставить систему переливания крови, но это мы уже сделали» или если умеете удалять плодное яйцо из брюшной полости, но этим сейчас занимается Савелий. «Почему из брюшной полости?» «Потому что нам, если можно так выразиться, повезло», ответил Прилучка, не отрываясь от процесса. Эмбрион прикрепился не в маточной трубе и находится не в яичнике, а в брюшной полости. Редчайший случай, вероятность меньше 1%. Нина тут не нужна, я сам справлюсь. «Зачем же вы требовали гинеколога?» «О расположении эмбриона я узнал несколько минут назад, когда вскрыл полость. Если бы плодное яйцо прикрепилось к фалопиевой трубе или яичнику, потребовалось бы рассечение, и здесь я бессилен. В моей компетенции исключительно тубэктомия». «Удаление маточной трубы». «Пациентка, учитывая ее молодой возраст и отсутствие детей, вряд ли сказала бы мне спасибо». «Значит...» Ее жизнь вне опасности?» «Кровопотеря большая, но не критически массивная. Сейчас почищу полость и буду зашивать. А все таки весёлая выдалась у нас суббота. Правда, товарищи?» В этот момент распашные двери снова открылись, и вошла Нина в полном облачении. Она двинулась к столу, но я, скорее интуитивно, чем осознанно, резко сказала «Стой, где стоишь!» Нина послушно остановилась, и ее тут же повело в сторону. «Игорь Михайлович, помогите». Мартынюк, не задавая вопросов, подхватил Нину под одну руку, я под другую. Мы попытались развернуть ее в сторону выхода, но она запротестовала. «Отпустите меня, я нужна Савелию». «Не нужна ты Савелию, я потом тебе всё объясню». «Меня сейчас тошнит». Нина издала характерный звук и выскочила в предбанник, оттуда в туалет. «Отравилась?» — спросил Мартынюк. «Похоже, ей уже утром было нехорошо, а к вечеру стало хуже». Нина вышла из туалета, цепляясь за дверь. Я хотела попросить Мартынюка помочь, но он сам подхватил Нину на руки и понёс к выходу. «Что с Ниной Семеновной? – испуганно спросила Света. «Я вам говорила, что доктор Гулько больна. Зачем вы впустили её в операционную?» Она настаивала, а Игорь Михайлович велел срочно найти гинеколога. Продезинфицируйте все хорошенько, особенно туалет и дверные ручки. Хорошо, я оставлю записку сменщице. Уборщица придет только в 8 утра. Нужно сделать это прямо сейчас. Разведите хлорку и обработайте все поверхности, которых касалась доктор Гулько. Мне бы подождать и убедиться, что медсестра выполнила мое распоряжение... Но я понадеялась на ее сознательность и вернулась в общежитие. Нина в ее комнате не оказалась. Тогда я отправилась в туалет, благо это было единственное место, куда она могла отправиться в таком состоянии. Действительно, из-за двери кабинки слышались постановления. Нина, ты там? Ага. Что, совсем плохо? Живот расстроился. И рвота? Уже нет. Мне больше нечем. А температура? Не мерила. Градусник куда-то задевался. Ты что-нибудь принимала? Раствор марганцовки и активированный уголь. Но они почти сразу вышли обратно. Нина, тебе надо в больницу. В какую? В Богучанскую, разумеется. В нашем инфекционном боксе тебе делать нечего. Никуда я не поеду. К понедельнику все пройдет. Сомневаюсь. Я котлетой отравилась, точно тебе говорю. Как вспомню про нее, тошнота накатывает. А если это сальмонеллёз? По симптоматике очень похоже. Ох, Зойка, отстань, а! Дай на горшке спокойно посидеть, мне уже лучше, честное слово. Если завтра к обеду не полегчает, поедешь в больницу без разговоров. Нина что-то пробормотала, но я не расслышала. Здравый смысл боролся во мне с совершенно неоправданной уверенностью, что у Нины обычное отравление, а я своей мнительностью наведу панику и приобрету репутацию врача-перестраховщика, а таких в нашем коллективе, как я успела заметить, не очень-то жалуют.